Отец. Жан де Вальнуа, мой друг, и я время от времени навещаю его. Он живет в маленьком имении на берегу реки, в лесу. Он удалился туда после пятнадцати лет сумасбродной жизни в Париже. Ему вдруг надоели удовольствия, ужин, мужчины, женщины, карты, решительно все. И он поселился в поместье, где родился. Двое или трое из нас изредка ездили к нему на две-три недели. Он, конечно, выражал большую радость, когда мы приезжали, но был в восторге, когда снова оставался один. Итак, я приехал к нему на прошлой неделе, и он принял меня с распростертыми объятиями. Мы проводили время то вместе, то врозь. Днем он обыкновенно читал, а я работал. Вечерами же мы болтали до полуночи. И вот в прошлый вторник, после знойного дня, часов в девять вечера, мы сидели вдвоем, глядя на реку, протекавшую у наших ног, и обменивались весьма неясными мыслями о звездах, которые купались в струившейся воде и, казалось, плыли мимо нас. Мы обменивались какими-то туманными, смутными и короткими замечаниями, потому что наши мысли очень ограничены, слабы и бессильны. Я сетовал на одной из умирающих светил в Большой Медведице. Оно так потускнело, что его можно видеть лишь в ясные ночи. Стоит небу слегка затуманиться, и это угасающее светило уже исчезает. Мы думали о существах, населяющих эти миры, об их невиданных формах, об их непонятных для нас способностях, об их неведомых органах, о животных, о растениях, о всевозможных породах, о всевозможных царствах, о всевозможных веществах и организмах, какие человеческое воображение не в состоянии даже себе представить. Вдруг до нас донесся издали голос. «Сударь! Сударь!» Жан ответил. «Я здесь, Батист!» Найдя нас, слуга сообщил. «Пришла ваша цыганка, сударь!» Мой друг засмеялся, захохотал, как безумный, что с ним случалось редко, а затем спросил. — Значит, сегодня 19 июля? — Да, сударь. — Отлично. Скажите ей, чтобы подождала. Дайте ей поужинать. Я приду через десять минут. Когда слуга ушел, мой друг взял меня под руку. — Пойдем потихоньку. Я расскажу тебе одну историю, — сказал он. Семь лет тому назад, в год моего приезда сюда, я вышел однажды вечером прогуляться по лесу. Погода была такая же прекрасная, как сегодня, и я тихо брел под большими деревьями, глядя сквозь листву на звезды, вдыхая воздух полной грудью и упиваясь свежестью ночи и леса. Я только что навсегда покинул Париж. Я был крайне утомлен и до отвращения присыщен всяческими глупостями, низостями, всяческой грязью, всем, что мне пришлось перевидать и в чем я принимал участие в течение пятнадцати лет. Я углубился далеко, очень далеко в лес по тропинке, ведущей в деревню Крузиль, в пятнадцати километрах отсюда. Внезапно мой пес Бок, огромный сан никогда не покидавший меня, остановился, как вкопанный, и зарычал. Я подумал, что мы наткнулись на лисицу, волка или кабана, и осторожно на цыпочках пошел вперед, стараясь не шуметь. Но вдруг я услышал крики, человеческие крики жалобные, отчаянные, душераздирающие. Несомненно, в зарослях кого-то убивали, и я бросился на крик, сжимая в правой руке толстую дубовую палку, настоящую палец. Я приближался к месту, откуда неслись стоны. Они слышались теперь яснее, но как-то приглушенно. Казалось, они доносились из какого-то жилья, может быть, из хижины угольщика. Бог бежал впереди шага три то останавливаясь, то опять возвращаясь ко мне, странно возбужденный, все время рыча. Внезапно другая собака, огромная, черная, с горящими глазами преградила нам путь. Я отчетливо увидел оскаленные белые клыки, сверкавшие в ее пасти. Я бросился на нее с поднятой палкой, но бок уже схватился с ней, и они покатились по земле, вцепившись друг другу в горло. Я пошел вперед и наткнулся на лошадь, лежавшую посреди дороги. Остановившись в удивлении, чтобы рассмотреть животное, я заметил повозку, или, вернее, дом на колесах, в каких обычно разъезжают по деревням во время ярмарок балаганные актеры и странствующие торговцы. Крики неслись оттуда. Ужасные пронзительные крики. Так как дверь находилась на противоположном конце фургона, я обошел вокруг повозки и быстро взобрался на три деревянные ступени, готовясь броситься на преступника. То, что я увидел, показалось мне таким странным, что сначала я ничего не понял. Какой-то мужчина стоял на коленях и, казалось, молился, а на кровати в углу повозки лежало что-то, некое полуголое существо, скрюченное в конвульсиях, лица которого я не видел и которое металось, билось и кричало. Это была женщина, мучившаяся родами. Как только я понял, чем вызваны эти вопли, я тотчас же заявил о своем присутствии, и обезумевший мужчина, видимо, марселец, бросился ко мне, умоляя помочь ей, спасти ее, и обещая в целом потоке слов бесконечную благодарность. Я никогда не видел родов, никогда не помогал в таких обстоятельствах ни одному существу женского пола, ни женщине, ни собаке, ни кошке в чем и признался ему, чистосердечно, с ужасом глядя на несчастную, которая так безумно кричала на постели. Затем, овладев собою, я спросил растерявшегося мужчину, почему он не едет в ближайшую деревню. Оказалось, лошадь его упала в канаву, сломала ногу и не может идти дальше. — Хорошо, милейший, — сказал я. — Сейчас нас двое, и мы можем отвезти вашу жену ко мне. Крызня собак заставила нас выйти из фургона. Животных пришлось разогнать ударами палок, рискуя убить их. Мне пришло в голову запрячь их. Одну справа, другую слева, рядом с нами, и заставить их помогать нам. Через десять минут все было готово, и повозка медленно двинулась в путь, встряхивая на глубоких колеях несчастную женщину, у которой все разрывалось внутри. Что это был за путь, друг мой? Мы тянули, задыхаясь, кряхтя, все в поту, порою скользя и падая, а бедные собаки пыхтели у наших ног, как кузнечные мехи. Понадобилось целых три часа, чтобы добраться до дома. Когда мы дотащились до двери, крики в фургоне прекратились. Мать и ребенок чувствовали себя хорошо. Их уложили в хорошую постель, потом я послал за доктором, а Марселец, успокоенный, утешенный и торжествующий, Наелся тем временем до отвала и напился до бесчувствия, празднуя счастливое рождение ребенка. Это была девочка. Я оставил у себя этих людей на целую неделю. Мать мадемуазель Эльмира, подвязавшаяся на амплуа ясновидящей, предсказала мне бесконечно долгую жизнь и безграничное счастье. На следующий год, день в день, с наступлением вечера, слуга, который только что приходил за мной, Явился после обеда в курительную комнату и сказал, «Пришла прошлогодняя цыганка, сударь, поблагодарить вас!» Я велел ввести ее и был поражен, увидев рядом с ней огромного малого, белокурого и толстого северянина, который поклонился мне и заговорил в качестве главы семейства. Он узнал, как я был добр к мадемуазель Эльмири, и не хотел упустить случай принести мне их общую благодарность и выразить признательность в годовщину происшествия. Я предложил им поужинать на кухне и переночевать. На другое утро они ушли. И вот бедная женщина является ежегодно в один и тот же день с ребенком, чудесной девочкой, и каждый раз с новым повелителем. Из них только один какой-то Вернец благодарил меня два года подряд. Девочка всех их зовет папа. Как мы говорим, сударь, мы дошли до дому и едва различили у крыльца три тени, которые стоя нас дожидались. Самая высокая сделала несколько шагов вперед и, низко поклонившись, сказала «Господин граф, мы пришли сегодня, знаете, чтобы выразить вам нашу благодарность». «Это был бельгиец». После него заговорила самая маленькая, тем заученным и деланным голосом, каким дети обычно приносят поздравления. С невинным видом я отвел в сторону мадам Эльмиру и, обменявшись с нею несколькими словами, спросил, «Это отец ребенка?» «У нет, сударь». «А отец разве умер?» «У нет, сударь, мы с ним видимся иногда, он жандарм». «Как? Так это не тот марселец первый, что был природах? — О, нет, сударь, тот был негодяй, он украл мои сбережения. — А жандарм, настоящий отец, знает своего ребенка? — О, да, сударь, он ее даже очень любит, но он не может заботиться о ней, потому что у него есть другие дети от жены.